Глава третья. Москва, сауна в спортивно-оздоровительном комплексе часового завода «Полёт». Собирались в этот раз в разнобой. Нечаев и Осипов задержались минут на пятнадцать, все их ждали, набивая желудки и потягивая пивко, а кто-то и коньячок. После рабочего дня все были голодные. Как поживает твоя методичка? — по поисковым отрядам. — поинтересовался Захаров у сачана. Хорошо поживает, почти готово, — ответил тот. Смена обороны хочу еще заранее пару моментов согласовать, чтобы потом меньше правок было. — Все равно будут править, — уверенно заявил Бортко. — Так что чем быстрее отдашь проект на рассмотрение, тем быстрее согласуют. — Согласен, — кивнул Захаров. — Понял, — сказал Сачан. Подтянулись опоздавшие. Пошутили немного насчет штрафной, дали им хоть что-то перекусить, и совещание началось. Первым слово попросил Пахомов и доложил о проблемах с поставкой импортной технологической линии для комвольной фабрики. рядом с МГУ, при этом он взглянул на меня и кивнул, как будто благодарил. «Цех сдали еще в ноябре, а оборудования нет». «И в чем же там проблемы?» — спросил Захаров. «Где оно?» «Наши валят на японцев, темнят что-то. Опасаюсь я, как бы кому-то другому линии не ушла, а потом просто поставят перед фактом». «Японскую линию закупили?» — удивленно спросил Ригалев. «Нет», — ответил Пахомов, Линия американская, закупаем через японцев». «Вечно у нас все через одно место», — проворчал Майоров. «Ладно, разберемся, где наша линия», — ответил Захаров. «Напомните мне завтра с Нешторгом связаться. Что у нас по автобазе?» — посмотрел он на меня. «Завтра должно состояться совещание представителей различных министерств», — начал докладывать я, — «где наш эксперимент будет обсуждаться. Надеюсь, что утвердят, и начнем работать по-новому». «Ничего не понял. Какой эксперимент? И при чем тут министерство?» — спросил Бортко. «Ну, помните, проверка была. Там еще главмосавтотранс нашей новой схемы работы заинтересовался». — напомнил я. — Вот они и пробивают сейчас наши идеи дорогу. Написали методику проведения эксперимента с экономическим обоснованием. Занялись согласованием, уже до самого верха дошли. — А без этого никак нельзя было? — удивленно спросил Осипов. — Зачем к нашему предприятию такое внимание привлекать? — Там совершенно новая система расчета оплаты труда должна применяться, — объяснил я. Если без согласования на нее перейти, кто-нибудь из водителей бездельников, которых работать заставят, а не баклуши бить, как сейчас, на самоуправство руководство автобазы мог начать жаловаться. Лишние проверки на нашу голову начались бы, а так все официально, по инициативе министерства. Кому не нравится, идите туда жаловаться. Сказать так недовольно, мы никому не захочется сутяжничать. — Ну, тоже верно, — поддержал меня Захаров, внимательно слушавший наши разговоры. Еще какие новости? Есть новости, задумчиво проговорил я. На раскопках в городне в выбранном нами кургане обнаружили двойное захоронение. Женщина с ребенком, совсем маленьким. С точки зрения науки, там ничего нового. Но захоронение богатое. Археологи говорят, непростые это были люди. Я попросил оставить находки нашему будущему музею. И хочу согласовать с вами пластическую реконструкцию по черепу, чтобы знать, как они выглядели. Будут со временем тогда необычные экспонаты в нашем музее. Закажем художникам их портрет, оживим, так сказать, экспозицию. Земля, Землеотвод надо делать там по максимуму, чтобы можно было парк разбить. Выберем где-то место, перезахороним по-человечески, мать с ребенком, памятник поставим и сделаем это особенностью нашего музейного комплекса. — И что, могила будет в парке? — с сомнением спросил Войнов. — Почему нет? — «Там церковь рядом, при ней наверняка по погост есть. Нас же это не смущает?» — возразил я. «Опять же, могилу их мы разрыли, значит, должны куда-то перезахоронить». «Представляю себе, сколько легенд родится вокруг этой истории!» — заметил Сачан. «Так нам это на руку!» — заметил я. «Рекламу музею, городецкая Мадонна, закажем памятник настоящему скульптору на новую могилу, к вам паломничество будет со всех концов Союза». Опять же, рядом трасса Москва-Ленинград, проходимость бешеная. Землятвод только по максимуму надо сделать. Мы там и гостиницу со временем построим, и ресторан. Но это размечтался, скептически посмотрел на меня Войнов. Городецкая Мадонна. Там еще нет ничего. Кстати, когда археологи закончат? — спросил Захаров. Архитекторы говорят, что им надо на местности, как следует осмотреться, прежде чем проектировать, начинать. «До Нового года обещали закончить, если больше ничего не найдут», — ответил я. «Подождем, что тут осталось?» — проговорил Бартпо. «А с типографией что?» «Дело не сразу, но все же пошло. Пришлось несколько раз съездить, серьезно переговорить, и первый том одной из серий наконец Ганин запустил в работу», — доложил я, и он удовлетворенно кивнул. «Ну, пусть Ганин учится теперь работать на отдельном участке, раз ему не нравилось с нами тут сидеть». — сказал Захаров. «Далее по шинному заводу», — продолжил я. «Там вся проблема в плане. Он предполагает полную загрузку мощностей завода. Они государственный план с трудом выполняют. Дополнительный выпуск обеспечить не могут. Мне подготовили уже справку по заводским мощностям. Надо вносить коррективы в план, если мы не хотим ждать еще три года без прибыли до конца пятилетки. И еще». Передавал с Павлом Сочаном информацию по новой разработке. Была возможность ознакомиться про зимние шины. «Да, я посмотрел», — кивнул Бортко. «Ты считаешь, есть смысл в это впрягаться?» «На Западе это направление уже много лет развивается. Оно перспективно, это бесспорно. Тут и снижение аварийности, и увеличение проходимости, и просто зимняя езда станет почти такой же комфортной, как и летом. Не освоим мы, освоит кто-то другой». И фонды государственные на развитие этого направления освоят, и прибыль тоже. Так а почему бы нам не стать первыми, тем более под это дело легче будет внести изменения в текущие планы по другим позициям. А увеличив выпуск летних и зимних шин для легковых автомашин в плане, получим больше дефицитной продукции для экономики страны, ну и для наших целей, само собой. «Ну, давайте еще все над этим подумаем», — решил Захаров. Дальше обсуждали вопросы по другим предприятиям. Новых поручений мне в этот раз не дали. Видимо, решили, что с меня пока хватит типографии, автобазы и шинного завода. Москва, дом Ивлевых, квартира на шестом этаже. Бабка, снявшая с Лины порчу, дала из собой полулитровую баночку святой воды и наказала проверить соседа. «Проясни, деточка, ему на дверь», — учила ее бабка. «Если выйдет сразу, значит, точно дьявол в нем сидит, и опять он тебя может сглазить. Но предупрежден, значит, вооружен. Будем тогда тебе защиту от него делать. Только мне еще его фотография тогда нужна будет». Лина очень волновалась и, едва дождавшись позднего вечера, отправилась с банкой вниз по лестнице. Ей было очень страшно, что кто-то ее застанет за этим занятием. Но надо было довести дело до конца. Мать клялась, что это самая лучшая бабка. К ней весь район ходит. Значит, ерунды не скажет. Дойдя к двери Ивлевых, она щедро ливанула водой на дверь и поспешно поднялась на один лестничный пролет. Затаив дыхание, она подождала минуты три. Но ничего не происходило. Она стала медленно подниматься к себе на шестой этаж, прижимая к животу банку с остатками святой воды. Поднявшись на свою площадку, она еще постояла, прислушиваясь к тишине, и ушла в квартиру. «Как же так?» — думала она, встав у окна на кухне и скрестив руки на груди. «Получается, это не Пашка? А кто ж тогда?» Перебирая в памяти всех соседей, она примеряла и так, и этак на них роль своего недоброжелателя. И только с натяжкой на эту роль подошли мама Ивана и отец Криши. С остальными у нее были более-менее ровные отношения. Бабка объяснила, что порча или сглаз долго не держится. Полгода максимум. И надо искать недоброжелателей в этом временном промежутке. А с Иваном и Гришей все уже закончено. Какой смысл им всем ее проклинать? Что-то тут не то. Тут ее внимание привлек одинокий прохожий за окном. Он быстрым шагом вошел в ее подъезд. Только тут Лина узнала Павла. Так вот оно что. Его дома, оказывается, не было. Воспрянула она духом. Надо еще раз проверить. Вернулся домой поздно и сразу хотел, не раздеваясь, пойти с Тузиком гулять. Но на пороге кто-то что-то разлил, принюхался, вроде не гадость какая. Что же это такое? Взял тряпку в ванной и потер и двери на полу, а то сейчас растащим мокрой обувью грязь по всей прихожей. Прополоскал тряпку, вроде вода обычная, ерунда какая-то. Тузик радостно махал хвостом у дверей и ждал, когда я, наконец, соберусь на прогулку. Только я открыл входную дверь, как увидел перед собой Лину с пустой банкой. А на полу под дверью опять лужа. — Ты что, блин? — воскликнул я от неожиданности. — С ума сошла, что ли? Ты что творишь? На шум выскочил Загид. — Что здесь? — озабоченно спросил он. — Да раз вытер, она второй раз налила. Возбужденно начал объяснять я. — Что у тебя там было? — Святая вода, — прошептала Лина и начала пятиться от меня задом. Да еще и шустро креститься при этом. Дойдя до лестницы, она рванула по ней наверх, чудом не упав. Поначалу пыталась спиной вверх бежать, словно боялась спиной ко мне повернуться, но, естественно, не вышла. «Все чудесатей и чудесатей!» — развел ее руками и попросил Загита подать мне тряпку, чтобы уже не разуваться. «Иди, я сам подотру!» — махнул он рукой и, покачав, удрученный головой. «Совсем девка разум потеряла!» Мне Галия про нее рассказала, что у нее непростая история с местными мужиками. Но я и предположить не мог, что это так плохо на ней сказалось. А так-то ходила, улыбалась, как нормально, под руку брала. — Ну да, неожиданно, — согласился с ним я. — Правильно говорят, что религия — опиум для народа. Видать, с помутнения рассудка в нее ударилась. Святая вода, ишь ты. — Швейцария. Просмотрев вчера три варианта домов и четыре сегодня, Эльхажи наконец остановились на небольшом уютном домике в Давосе, определившись с жильем в Швейцарии, поехали в Бальсану. Тареку было интересно, за сколько они доберутся. На дорогу ушло три с половиной часа. Расстояние, засекли по одометру, получилось около 165 километров. Так-то расстояние небольшое, по прямой за полтора часа проехать можно, но в горах такую скорость не развить. Все устали, но были очень довольны. Но Ролайн и в Италии очень понравилось, и в Швейцарии. По дороге в Бальцану обсуждали дальнейшие планы. «Мы с мамой займемся покупкой и обустройством намеченного дома», — говорил Тарек. «А вам нужно возвращаться пока что в Москву. Займитесь текущими делами образованием. Может, у Павла новые идеи появились?» «А когда нам лететь?» — уточнил Фердаус. «Да можете хоть завтра». Во вторник с утра поехал на Лубянку. Капитан Румянцев проводил меня в кабинет. «Начальство большой успех имело твоя лекция по демографии. Хотят еще послушать про ситуацию в исламе». «Когда?» «Ну, до пятницы. Успеешь подготовиться?» Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть, в пятницу уже лекция». «Нет, текст принеси на согласование. Дату позднее смогу назвать». «Хорошо», — кивнул я и поднялся, думая, что на этом все. Но Румянцев, помолчав некоторое время, вдруг сказал «По Святославлю слухи ходят, что ты бандитизмом занимаешься», и посмотрел на меня эдак значением. «Ну, денег много не бывает. Приходится вертеться, конечно», — сказал я и улыбнулся. Румянцев согнулся от хохота, отсмеявшись, посерьезнел и сказал «Что шутишь — это хорошо, но оставлять это так не стоит». «Я весь во внимании», — сказал ему. — Нам сообщили, что слух этот твоя теща распускает. — Мы можем помочь? — Внимательно посмотрел он на меня. — Можно посадить ее за клевету, можно на лечение отправить в психиатрическую лечебницу. — Угу, помочь они хотят. Знаю я, как это работает. Сейчас повяжут меня этой медвежьей услугой, а потом, если что не так с моей стороны, пригрозят, что Галия расскажет, что это со мной было согласовано. — Не стоит, — ответил я. — У нее сейчас весь мир во врагах. «Они с тестем разводятся, вот у нее нервишки и шалят. Это скоро пройдет, наверное. Во всяком случае, я очень на это надеюсь». Румянцев кимнул в ответ с таким видом, мол, ничего другого я от тебя и не ожидал, и проводил на выход. В дороге в университет все думал, как они об этих слухах могли узнать. Можно подумать, кто-то стал бы им из Святославля докладывать. Нет, это скорее прослушка. «Обсуждал ли я это в квартире?» И я тут же вспомнил, как Мишка Кузнецов рассказывал мне об этом по телефону. Все, прослушка телефона можно считать доказанной. Святославль. Высказав теще Ивлева все, что она не думает, Шансов думал, что его отпустит. Ситуация и с его несправедливым арестом, и с последующим чудесным освобождением, но мысли все равно возвращались и возвращались к камере. Ему даже снилась она иногда, подскакивал в кровати с криком. Жена его успокаивала, а ему было очень стыдно и противно было вспоминать, каким беспомощным он тогда себя чувствовал. «Нет», — решил он, — «надо что-то с этим делать. Филимонов, конечно, под следствием, но где гарантия, что он каким-нибудь условным сроком не отделается, а Ваганович ему теплое местечко где-нибудь не организует? Эти двое точно вместе работают, да и сам Ваганович слишком легко отделался». Что ему там, выговор объявили, и все? Сажая снова людей в тюрьму ради сведения счетов? Шансов позвонил своему бывшему однокурснику Валентину Ткачеву в Брянск. Тот служил в КГБ, до больших чинов не дорос, но, может, чем-то поможет, что-то подскажет. Они договорились встретиться в Брянске в кафе во время обеденного перерыва. — Валюк, здорово! — обрадовался Шансов, впервые увидев старого друга за много лет. — Какой ты стал? «Какой?» — спросил тот, улыбаясь и охотно обнимая его. «Старый!» «Сам-то!» рассмеялся Ткачев, весь седой. «Ну, рассказывай, как ты живешь?» «Уже нормально!» — перестал улыбаться Шансов. «Уже?» — удивленно повторил за ним друг. «Чуть не посадили, представляешь!» — подозвал Шансов официанта и заказал два комплексных обеда и два по сто пятьдесят. «Рассказывай!» — тоже перестал улыбаться Валентин. Они просидели в кафе часа полтора. Шанцев рассказал все, как было. Что никому до него дела не было. Считал себя важным, большим человеком с кучей коллег. А как в камеру попал, так все это как отрезало. И если бы не пасынок коллеги, сидели бы они с ним вдвоем. «Начальник городского управления по следствию, Боюсь, выждут сейчас, пока все забудется. И отпустят на все четыре стороны». Первый секретарь так вообще легким испугом отделался, хотя сам лично, сука, одобрение на мою разработку в области добился. Слушай, начальство ссоры зазбы никогда не выносит, ответил ему Ткачев. — Тут надо сделать так, чтобы оно его своим перестало считать, чтобы покрывать его себе дороже стало. Как это сделать? Не надо ничего делать. Надо узнать, что он уже сделал, такого эдакого, понимаешь, против закона. — Доказательства нужны, весомые документы, свидетельства. Показать есть кому, — многозначительно посмотрел он на друга. — Не смотри, что я простой водила. Важно, кого именно я вожу. — Это я прекрасно понимаю, — заверил его Шансов. — ты я и здесь. — Трудись, дерзай, ищи. А найдешь — сразу звони. Протянул Валентин ему руку, намекая, что пора бежать. Он ушел, а Шансов посидел еще какое-то время, размышляя над его словами. Никогда еще он не занимался такой ерундой, как поиск чужих грехов. Всегда считал это ниже своего достоинства. Видимо, надо менять свои принципы. С горечью подумал он. С волками жить по волчьи выйти. Москва, президиум Верховного Совета СССР. — Меня Камолов что-то вызывает, — сказал Марк Увалеев, выйдя из своего кабинета. Чувствует мое сердце, что это по поводу нашего молодняка. — Ну, удачи, — напутствовал начальника Марк. И Валиев отправился к зампреду. «Проходите, проходите, Ильдар Ринатович, произнес Камолов и кинул на Валиева такой суровый взгляд, что тот сразу понял, что ничего хорошего ждать не стоит. В кабинете уже сидел Пархоменко из секретариата, и Валиев сел рядом с ним напротив зампреда. «И что вы устроили?» — окинул их тяжелым взглядом Камолов. «Почему молодежь не отпускаете на помощь спорткому?» Это же не какая-то блажь Семерова. Он нужное для всех дело делает. С чего вы решили, что можете решать, кому и где дополнительно работать, партии помогая?» «Игнатий Федорович, но студенты сами не хотят», — попытался оправдаться Валиев. Пархоменко при этом промолчал и лишь сменил позу. «Что значит они не хотят?» — воскликнул Камолов. «Они комсомольцы или кто? Надо заставить». «А вы только тогда сами, его заставляете, ладно?» С ехидной улыбочкой проговорил Пархоменко. «Мне зачем проблемы потом от Межуева получать?» Ивлев сразу к нему жаловаться побежит. «Только попробуйте на него надавить». На Ивлеве свет клином не сошелся. Тут же согласился Комолов, вспомнив, что Ивлев и в самом деле протяжи Межуева. Других комсомольцев полно. «Верно, Ильдар Ренатович?» Валив вынужден был кивнуть под тяжелым взглядом зампреда. Выглядеть перед ним руководителем, неспособным справиться с небольшим коллективом малолеток, ему совсем не хотелось. Вернувшись от Комолова в комитет по миру, он с расстроенным видом сел рядом с Марком, и тот сразу понял, что начальник не смог отбиться от дурацкой инициативы Парторга. Ну что, не вышло? — сочувственно спросил он. — Нет, прожектору быть — дело нужно, А студенты не хотят работать, значит, надо заставить. Расстроенно сказал Валиев. «Сейчас парни придут, что я им скажу?» Пархоменко гад отвертелся. «Оказывается, за нашим Ивлевым Межуев стоит?» «О как!» — удивился Марк. «Это серьезно!» «Еще как серьезно!» — заметил Олигар. Камолов сразу на попятный пошел насчет Паши. Только наехал с угрозы на Пархоменко. как про его слышал, так и взгляд в сторону. Никаких к нему больше вопросов. «А Ивлев не хочет в прожекторе работать, ну так и не надо!» — Послушайте, Ильдар Ильнатович, может, оно и к лучшему. Хочет Камолов, чтобы наши ребята работали на портком, ну, пусть поработают. А вам надо их возглавить, оттеснить этого Самедова, в конце концов, это ваши люди. Пусть тот же Камолов увидит, что вы пользуетесь уважением у молодежи, а и вообще лишний раз наверху засветитесь. Может, это как раз тот шанс, что не каждый год выпадает обратить на себя внимание высокого начальства, а мы и не поняли. — Что ты предлагаешь, Марк Анатольевич, опять идти ждать Семирова под дверями кабинета на два часа? — Не знаю, стоит ли самому за себя хлопотать. — Пусть бы ребята наши с такой инициативой вышли, вот — сказал Марк. — Надо с ними поближе подружиться, и на этой почве и с Ивлевым ближе сойтись. Он хоть от прожектора и отбился, но друзьям своим всегда помогает, это легко заметить. Можно им посложнее задачки подкидывать, чтобы к нему бежали за помощью, а там, глядишь, удастся и перед Межуевым засветиться. А с такой поддержкой за спиной. Сами же сегодня видели. Эх, Марк Анатольевич, что ты в комитете по миру делаешь с такой светлой головой?» — воскликнул, заметно повеселев Валиев.